Глава 16. Конвертируемые ценные бумаги и варанты. В последние годы при выпуске старших бумаг компании уделяют особое внимание конвертируемым облигациям и привилегированным акциям. Растёт и выпуск опционов на биржевые варанты долгосрочных прав на покупку акций, по заранее установленным ценам. Сноска. Смотри сноску 441 в главе 20-й. Понятие «опционы на биржевые варанты» Common Stock Option – Варант. Грэм использует как синоним понятие «варант». Примечание редактора. Так, более половины привилегированных акций, указанных в справочнике Stock Guide Агентства Standard Poor's, являются конвертируемыми. Корпоративные облигации, выпущенные на протяжении 1968-1970 годов, также были конвертируемыми. На американской фондовой бирже торгуются по меньшей мере 60 различных серий варентов. В 1970 году на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые в истории были зарегистрированы долгосрочные варранты, дающие право на приобретение 31,4 миллиона акций компании American Telephone and Telegraph по 52 доллара за акцию. Сейчас матушка Bell, как ласково называют эту компанию, возглавляет постоянно растущий список эмитентов варрантов. Компании не просто выпускают, а буквально фабрикуют варанты, о чём мы поговорим далее. Сноска. Как будет показано далее в данной главе, Грем весьма скептически относится к варантам. Конец сноски. Поскольку конвертируемые ценные бумаги значительно старше варантов, сначала мы проанализируем именно их. Для инвестора важны две вещи. Во-первых, как их ранжировать с точки зрения инвестиционных возможностей и рисков. Во-вторых, как их выпуск влияет на стоимость соответствующих обыкновенных акций. Конвертируемые ценные бумаги считаются выгодными как для инвестора, так и для компании-эмитента. Облигации и привилегированные акции надёжный объект вложений. Кроме того, вкладывая в них деньги, инвестор получает возможность выиграть от роста курса акций, если таковой будет иметь место. А компания-эмитент привлекает капитал при сравнительно небольших расходах. Проценты по облигациям и дивиденды по привилегированным акциям. Причём, начав процветать, она сможет избавиться от облигаций, обменяв их на обыкновенные акции. Таким образом, обе стороны остаются выигрывшими. На первый взгляд, кажется, что утверждения, содержащиеся в предыдущем абзаце, противоречат друг другу. Действительно, трудно представить такой финансовый инструмент, который был бы выгоден одновременно обоим сторонам и эмитенту, и инвестору. Как правило, получая возможность конверсии, инвестор должен пожертвовать либо качеством, либо доходностью, либо тем и другим. Примечание. В качестве иллюстрации можно привести два выпуска облигаций одновременно размещённых компанией Ford Motor Finance в ноябре 1971 года. Это были неконвертируемые 7,5%-ные облигации со сроком погашения через 20 лет и 4,5%-ные облигации со сроком погашения через 25 лет, субординированные относительно первого выпуска. Однако последние могли быть конвертированы в акции компании Ford Motor по их тогдашней цене. 68,5 долларов. Чтобы получить эту конверсионную привилегию, покупатель облигаций должен был отказаться от 40-процентной доходности и согласиться занять позицию младшего кредитора. Конец примечания. И наоборот, привлекая финансовые ресурсы сравнительно недорого в связи с возможностью конвертации, компания снижает будущую прибыль на акцию. На эту тему можно долго спорить, приводя аргументы и за, и против, но взвесив всё, мы придём к выводу, что конвертируемые ценные бумаги мало чем отличаются от любых других их видов, и в этом смысле сами по себе они не являются ни чрезмерно привлекательными, ни наоборот. Всё будет зависеть от совокупности факторов, влияющих на конкретный выпуск ценных бумаг. Сноска Грем имеет в виду, что конвертируемые облигации, которые рекламируются как по определению лучшие во всех отношениях, на самом деле таковыми не являются. Высокая доходность редко сочетается с низким уровнем риска, то, что Уолл-стрит одной рукой даёт, другой обычно отнимает. Инвестиционный инструмент может быть лучшим в одном отношении, И худшим в другом, но лучшим во всех отношениях он быть не может. Конец сноски. Но мы также знаем, что доходность конвертируемых ценных бумаг, выпускаемых на излете бычьего рынка, в принципе, обречена оставаться низкой. К сожалению, в прошлом большинство компаний привлекали финансовые ресурсы за счёт выпуска конвертируемых бумаг именно в горячие периоды, когда на рынке царил оптимизм. Из-за неудачного момента для эмиссии результаты неизбежно оказываются плохими, поскольку серьёзный спад на рынке неизменно приводит к снижению привлекательности конверсионных привилегий. и подчас ставит под сомнение надежность самих ценных бумаг. Сноска, по данным Goldman Sachs и iBotson Associates, с 1998 по 2002 годы годовая доходность конвертируемых ценных бумаг в среднем составляла 4,8%. Этот показатель был намного выше показателя акций американских компаний убыток 0,6%, но значительно ниже показателей среднесрочных 7,5% и долгосрочных 8,83% корпоративных облигаций. По информации компании Merrill Lynch в середине 1990-х годов Ежегодный объём выпуска конвертируемых ценных бумаг достигал примерно 15 миллиардов долларов. В 1999 году объём новых выпусков увеличился более чем вдвое, до 39 миллиардов долларов. В 2000 году было выпущено конвертируемых ценных бумаг на 58 миллиардов долларов, в 2001 году ещё на 105 миллиардов долларов. ГРМ предупреждает, что всплеск новых выпусков конвертируемых ценных бумаг обычно происходит ближе к концу бычьего рынка. Это объясняется прежде всего тем, что в этот период доходность акций даже компаний с низким рейтингом достигает достаточно высокого уровня, благодаря чему возможность конверсии становится привлекательной. Конец сноски. Рассмотрим пример взаимного влияния динамики цен конвертируемых и обычных неконвертируемых привилегированных акций, выпущенных в 1946 году, в последнем году бычьего рынка. Таблица 16.1. Этот пример содержался в первом издании данной книги. Таблица 16.1. Динамика цен новых выпусков привилегированных акций размещённых в 1946 году. Сравнись результаты за период с 1967 по 1970 годы сложно, поскольку в то время фактически не было новых эмиссий неконвертируемых акций. Но не трудно заметить, что в среднем падение курсов конвертируемых привилегированных акций с декабря 1967 года по декабрь 1970 года было более значительным, чем падение курса обыкновенных акций в целом. Их цены упали только на 5%. Кроме того, результаты конвертируемых ценных бумаг были немного хуже результатов старых выпусков неконвертируемых привилегированных акций в период с декабря года 1968 года по декабрь 1970 года, как показано в таблице 16.2, на основе выборок включающих по 20 акций, данные таблицы показывают, что качество старших конвертируемых ценных бумаг было сравнительно невысоким, причём они зависели от обыкновенных акций. показатели которых в целом были ниже среднерыночных за исключением периода спекулятивного роста. Однако данные таблицы, конечно же, применимы не ко всем выпускам конвертируемых ценных бумаг в 1968 и 69 годах. Многие компании, занимавшие сильные позиции на рынке, использовали конвертируемые ценные бумаги, чтобы не платить слишком высокие процентные платежи. характерные в той ситуации даже для первоклассных облигаций. Примечательно, однако, что даже в нашей небольшой выборке 20 конвертируемых привилегированных акций только в одном случае наблюдался рост цены, а в 14 значительное падение. Сноска: вследствие структурных сдвигов При исчезнувших последние годы на рынке конвертируемых ценных бумаг критические выпады ГРМ отчасти утратили свою актуальность. Доля конвертируемых привилегированных акций на рынке конвертируемых ценных бумаг, которая во времена ГРМ составляла около 50%, сегодня снизилась до 0,125%. Период погашения сократился, волатильность конвертируемых облигаций, соответственно, снизилась. При этом многие из них теперь имеют защиту от досрочного выкупа. Эмитент не имеет права проводить обратный выкуп в течение определённого периода после эмиссии. К тому же, сегодня более половины конвертируемых ценных бумаг это бумаги инвестиционного уровня. Их кредитное качество со времён Грема повысилось. Так, в 2002 году индекс Merrill Lynch All US Convertible Index снизился всего на 8,6%, тогда как S&P 500 обвалился на 22,1%, а Nasdaq Composite на 31,3%. Конец сноски. Таблица 16.2. Динамика цен привилегированных акций, обыкновенных акций и варрантов. Данные цифры говорят совсем не о том, что конвертируемые ценные бумаги, как может показаться, по сути, менее привлекательны для инвестора, чем неконвертируемые. Это не так. При прочих равных условиях их вполне можно считать привлекательными, но Всем очевидно, что на практике эти прочие условия редко бывают равными, и что наличие конверсионной привилегии зачастую, а возможно и всегда, указывает на отсутствие внутреннего инвестиционного качества этих ценных бумаг. Разумеется, конвертируемые ценные бумаги справедливо считаются более надёжными, чем обыкновенные акции той же компании, поскольку они связаны с меньшим риском потери основной суммы инвестированного капитала. Поэтому те, кто приобретает новые конвертируемые ценные бумаги вместо соответствующих обыкновенных акций, поступают вполне логично, но в большинстве случаев начинать с покупки обыкновенных акций по установившимся ценам неразумно, и покупка вместо них конвертируемых привилегированных акций не спасает положение. Кроме того, значительная доля конвертируемых ценных бумаг скупалась инвесторами, которые не были заинтересованы в покупке обыкновенных акций или не испытывали к ним доверия. То есть в тот момент они ни за что не купили бы обыкновенные акции, но не смогли устоять перед искушением приобрести ценные бумаги, дающие одновременно преимущественное право и конверсионную ценность привилегию. Иногда эта комбинация срабатывала, но судя по статистическим данным, чаще оказывалась ловушкой. В связи с владением конвертируемыми ценными бумагами возникает специфическая проблема, которую не осознаёт большинство инвесторов. Дело в том, что даже если динамика рынка позволяет получать прибыль, возникает вопрос: стоит ли продавать конвертируемые бумаги Как только они начинают приносить небольшую прибыль, или лучше держать их, ожидая её роста. И что делать инвестору в случае отзыва выпуска, что часто случается при значительном росте курса обыкновенных акций продавать бумаги или конвертировать в обыкновенные акции и держать их? Сноска: отзыв досрочный выкуп облигации. Принудительный выкуп облигации эмитентом до наступления установленного срока погашения или до окончательной выплаты процентных платежей. Краткий обзор механизма выпуска и обращения конвертируемых облигаций даётся в сноске 339 в разделе комментарии, главе 16. Конец сноски. Рассмотрим конкретный пример. Допустим вы Купили 6% облигации по номинальной стоимости 100, которые можно конвертировать в акции, получив 40 акций на каждую 1000 долларов облигаций, то есть приобретая акции по 25 долларов. Если курс акций вырастет до 30 долларов, цена облигаций автоматически поднимется минимум до 120, поэтому они будут торговаться по 125 долларов. Вы можете предложить держать облигации или продать их. Если вы выбираете первый вариант, в надежде на дальнейший рост курса, то оказываетесь в положении держателя обыкновенных акций, поскольку если курс акций снизится, рыночная цена ваших облигаций также автоматически упадёт. Консервативный инвестор скорее всего согласится с тем, что при цене выше 125 Его позиция становится высоко спекулятивной, и поэтому продаст облигации, получив неплохую прибыль 25%. Казалось бы, всё хорошо. Но что дальше? Если инвестор продаёт облигации по 125, и при этом курс обыкновенных акций продолжает расти, что автоматически приводит к росту цен конвертируемых облигаций, он начинает жиреть. что продали облигации так рано. В следующий раз он решит придержать облигации, пока их цена не вырастет до 150 или даже до 200. Курс поднимается до 140. Инвестор продолжает держать облигации, а дальше на рынке начинается спад, и рыночная стоимость облигаций снижается до 80, и инвестор начинает переживать, что опять всё сделал неправильно. Помимо переживаний из-за неправильных решений, а они практически неизбежны при проведении операций с конвертируемыми ценными бумагами, возникает ещё одна. Теперь уже арифметическая проблема. Инвестор может исходить из того, что строгое и последовательное соблюдение политики продаж конвертируемых ценных бумаг при получении 25-30% доходности во многих случаях является оправданным. Таким образом, он устанавливает для себя верхнюю планку доходности, которая, однако, будет достигнута только если курс облигаций вырастет до прогнозируемых высоких значений. Но если, как это часто бывает на практике, Конвертируемые облигации не обеспечены сильными обыкновенными акциями и к тому же выпускаются и приобретаются на последних стадиях бычьего рынка, большинство из них не удаётся вырасти в цене до 125. Следует также иметь в виду, что им не удастся избежать потерь рыночной стоимости при спаде на фондовом рынке. Поэтому Обещаемые возможности, возникающие при работе с конвертируемыми ценными бумагами, на практике оказываются иллюзорными. Опыт показывает, что на рынке конвертируемых ценных бумаг инвесторы столь же часто несут убытки в лучшем случае временного характера, как и получают прибыль. Из-за чрезвычайно продолжительного бычьего рынка 1900 50-х-68-го годов конвертируемые ценные бумаги на протяжении 18 лет в целом показывали хорошую доходность. Но это свидетельствует лишь о том, что котировки большинства обыкновенных акций значительно выросли, что в свою очередь благоприятно отразилось и на большинстве конвертируемых ценных бумаг. Выгода от инвестирования в конвертируемые бумаги может быть доказана только их удовлетворительным состоянием в периоды спада на фондовом рынке. Однако в целом их доходность в такие периоды разочаровывала инвесторов. Сноска. Последние годы в периоды спада на фондовом рынке доходность конвертируемых ценных бумаг обычно увеличилась. была выше доходности индекса Standard Poor's 500, но ниже доходности по другим облигациям. Это отчасти делает критические замечания Грема по этому поводу не столь актуальными. Конец сноски. В первом издании этой книги 1949 года мы рассматривали вопрос о том, что делать инвестору, если цена конвертируемой бумаги растёт, На конкретном примере мы считаем, что этот пример и сегодня сохраняет свою актуальность. Как и некоторые другие примеры, он взят из нашего личного опыта. Мы вошли в число избранных. В основном это были инвестиционные фонды, способевшихся участвовать в частном размещении облигаций компании Eversharp с доходностью 4,5% по номинальной стоимости. конвертируемых в обыкновенные акции по цене 40 долларов. После этого акции стремительно выросли в цене до 65,5 долларов, а затем после дробления в соотношении 3 к 2 до эквивалента 88 долларов. При такой цене акций стоимость соответствующих конвертируемых облигаций возрастала как минимум до 30. 220. На протяжении этого периода два выпуска облигаций были отозваны с рынка с небольшой премией, поэтому практически все оставшиеся были конвертированы в обыкновенные акции и осели в портфелях инвестиционных фондов и изначально купивших конвертируемые долговые обязательства. Но затем курс акций начал резко падать, И в марте сорок восьмого года цена одной акции составила всего 7,375 тысяч долларов. В это же время рыночная стоимость конвертируемых облигаций упала до 27, потеряв 75% сравните с уровнем доходности более 100%, достигнутым немного ранее. Главное в этой истории то, что некоторые первоначальные покупатели облигаций конвертировали их в акции и владели ими во время серьезного спада. Тем самым они нарушили одно из старых правил Уолл-стрит, гласившее, кавычки, «никогда не конвертируй конвертируемые бумаги». Откуда взялся такой совет? Дело в том, что при конвертации вы теряете стратегическую, комбинацию преимущественного права и возможности получить хорошую прибыль. По большому счёту, вы перестаёте быть инвестором и превращаетесь в спекулянта, причём зачастую в самый неудачный момент, когда курс акций перестаёт расти. Но если правило никогда не конвертировать конвертируемые бумаги обосновано, Почему опытные управляющие инвестиционных фондов обменяли облигации Eversharp на акции, обрикая себя на убытки? Не в дни всякого сомнения их привлекли прогнозы компаний и выгодная рыночная позиция три слова в кавычках акций. На Уолл-стрит придумали много разумных правил, но о них забывают именно тогда, когда они больше всего нужны. Сноска Эту фразу можно было бы использовать в качестве эпитафии на могиле бычьего рынка 90-х годов. Игроки фондового рынка забыли, в частности, о двух правилах разумного инвестора: о том, что деревья не растут до небес, и о том, что быки и медведи делают деньги, а свиньи годятся только на мясо. Конец сноски. По этому поводу на Уолл-стрит шутит Делай, как я говорю, а не как я делаю. В целом наше отношение к новым выпускам конвертируемых облигаций таково: мы им не доверяем. Иными словами, инвестор должен хорошенько подумать, прежде чем покупать их. Тщательно проанализировав ситуацию, он может найти какие-то исключительные выпуски, от которых не стоит отказываться, но несомненно, Идеальный вариант для инвестора это хорошо обеспеченный выпуск облигаций, конвертируемых в привлекательные сами по себе обыкновенные акции, причём по цене лишь незначительно превышающей текущие рыночные цены. Время от времени появляются новые выпуски конвертируемых облигаций, отвечающие таким требованиям. В силу природы рынка ценных бумаг такие облигации следует искать скорее среди старых выпусков, занимающих прочные позиции, если новый выпуск конвертируемых облигаций достаточно силён, он очевидно не будет обладать привлекательной конверсионной привилегией. Практика использования конвертируемых ценных бумаг компанией American Telephone and Telegraph наглядно показывает, эти бумаги что-то дают инвестору, а что-то у него отнимают. С 1913 по 1957 годы компания активно прибегала к такому способу финансирования и осуществила минимум 9 эмиссий конвертируемых облигаций, большинство которых продавалось по подписке. Конвертируемые облигации давали компании одно важное преимущество: Возможность предложить ценные бумаги более широкому кругу покупателей, чем в случае выпуска акций. Дело в том, что облигации пользуются популярностью у многих финансовых организаций, управляющих гигантскими активами, но не имеющих права инвестировать в акции. Процентная доходность рассматриваемых облигаций в целом была вдвое ниже процента. соответствующий дивидендной доходности акций фактор, который нивелировал значение преимущественного права держателей облигаций. Поскольку компания выплачивала дивиденды на уровне 9 долларов на протяжении 40 лет с 1919 года до дробления акций в 1959 году, практически все облигации были конвертированы в обыкновенные акции. Таким образом, покупатели конвертируемых облигаций на протяжении многих лет получали приличный доход, но он был ниже дохода, который они получили бы в случае покупки акций. Данный пример свидетельствует о мудрости руководства American Telephone and Telegraph, но необычной привлекательности конвертируемых облигаций. Чтобы доказать их выгодность на практике, придётся поискать достаточное количество примеров того, что конвертируемые облигации могут работать хорошо, несмотря на неважные параллельные результаты соответствующих обыкновенных акций. Но вы найти такие примеры не просто. Сноска Корпорация American Telephone and Telegraph больше не является крупным эмитентом конвертируемых облигаций. Сегодня крупнейшие компании-эмитенты конвертируемых облигаций General Motors, Merrill Lynch, Taiko International и Roche. Влияние конвертируемых ценных бумаг на статус обыкновенных акций Во многих случаях эмиссия конвертируемых ценных бумаг осуществляется в связи со слияниями и поглощениями. Наверное, самый известный пример выпуск корпорацией NVF пятипроцентных облигаций на сумму примерно 100 миллионов долларов плюс варанты, чтобы обменять на них большую часть обыкновенных акций компании Sharon Steel. Эта необычная сделка более подробно будет рассмотрена в следующей главе. В результате таких операций компания формально увеличивает показатель прибыли на акцию. Благодаря этому, а также потому, что руководство компании демонстрирует предприимчивость и способность заработать больше денег для акционеров, акции, в свою очередь, растут в цене. Сноска. Гипотетические изменения. про форма финансовые показатели подробно рассматриваются в разделе комментарии главе 12 конец сноски Но есть два фактора, которые сводят на нет все эти приятные моменты. Первый фактор участники рынка игнорируют почти всегда. Второй в ситуации, когда на рынке царит оптимизм. Первый фактор связан с тем, что при выпуске новых конвертируемых ценных бумаг происходит размывание имеющихся акций и фактическое снижение удельных значений текущей и будущей прибыли на акцию. Для определения размытого в кавычках показателя прибыли необходимо взять последнюю прибыль компании и скорректировать её удельное значение с учётом того, что владельцы всех выпущенных конвертируемых ценных бумаг воспользовались конверсионной привилегией. Для большинства компаний снижение прибыли на акцию будет незначительным, но существует множество исключений из этого правила, и мы опасаемся, что их количество вырастет до неприемлемо высокого уровня. Особенно широко практику выпуска конвертируемых ценных бумаг использовали быстро расширяющиеся конгломераты В таблице 16.3 представлены данные по семи компаниям, выпустившим существенные объёмы конвертируемых бумаг и варрантов и таким образом подвергших свои обыкновенные акции риску значительного размывания. Сноска. В последние годы конвертируемые облигации широко используют финансовые и высокотехнологичные компании. а также компании сектора здравоохранения. Конец носки. Таблица 16.3. Компании, выпустившие существенные объёмы конвертируемых ценных бумаг и варантов по состоянию на конец 1969 года. Смена предпочтений от обыкновенных акций к привилегированным В течение нескольких десятилетий до середины 1950-х годов доходность обыкновенных акций превышала доходность привилегированных, выпущенных теми же компаниями. Эта закономерность наблюдалась при реализации конверсионной привилегии, но в условиях близких к сложившимся на рынке. Но в настоящее время наблюдается обратная закономерность. Сегодня на рынке обращается значительное количество конвертируемых привилегированных акций, которые несомненно более привлекательны, чем соответствующие обыкновенные акции. Владельцы последних, которым нечего терять, кроме сомнительной доходности, могут воспользоваться возможностью заработать дополнительную прибыль, переведя свои средства в старшие ценные бумаги. Пример В качестве типичного примера рассмотрим положение корпорации Studebaker-Ortington в конце 1970 года. Обыкновенные акции продавались по 57 долларов, а конвертируемые привилегированные акции с дивидендной доходностью 5 долларов выросли до 87,5 доллара. Каждая привилегированная акция обменивалась на полторы обыкновенные акции, что соответствовало цене последней на уровне 85,5 доллара. Это означало, что покупатель привилегированных акций платил немного больше. Однако следовало учитывать, что по обыкновенным акциям выплачивались дивиденды в размере 1,2 на акцию или 1,8 доллара на полторы акции, а по привилегированным – 5 долларов. Поэтому разница в цене компенсировалась менее чем за год вследствие выплаты более высоких дивидендов. Но главным основанием для покупки конвертируемых привилегированных акций, разумеется, было то, что в результате такого обмена их владелец получал старшее акции. ценные бумаги. Мы видим, что при низком ценовом уровне фондового рынка в 1968-70 годах привилегированные акции компании торговались на 15 процентных пунктов дороже, чем полторы обыкновенные акции. Конверсионное преимущество привилегированных акций гарантировало, что они никогда не будут продаваться дешевле обыкновенных акций. Примечание. Обратите внимание, что в конце 1971 года обыкновенные акции компании «Студебейкер» в Вортингтон продавались всего по 38 долларов, а при билигированной акции, по которым платили дивиденды в размере 5 долларов на акцию, примерно по 77 долларам. Таким образом, всего за год разрыв увеличился с 2%. до 20 пунктов. Что в очередной раз доказывает оправданность переключения с одних бумаг на другие, а также склонность фондового рынка к игнорированию элементарных арифметических расчётов. Кстати, небольшая премия по привилегированным акциям относительно обыкновенных акций в декабре 70 -го года была компенсирована более высокими дивидендами. Опционы на биржевые варанты Не будем лукавить и выразим наше отношение к варантам без обиняков. Мы считаем, что сегодняшнее состояние дел с варантами способствует распространению разного рода махинаций. Это опасная ситуация в будущем может привести к катастрофе. С помощью варантов буквально из воздуха создаются гигантские объёмы капитала. Они наносят огромный вред потому что вводят в заблуждение спекулянтов и инвесторов. Операции с варрантами должны быть запрещены законом или, по крайней мере, строго ограничены незначительной долей общей капитализации компании. Сноска. Варанты были широко распространённым инструментом корпоративного финансирования в XIX веке. и довольно обычным явлением во времена Грэма. С тех пор они утратили свою значимость, и их популярность упала. Одна из немногих тенденций последнего времени, которая порадовала бы Грэма. В конце 2002 года на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались лишь 7 варрантов, жалкие остатки былой роскоши. Поскольку варанты больше не являются общепринятым инструментом финансирования бизнеса крупнейших компаний, чтение последних страниц данной главы представляет для сегодняшних инвесторов лишь познавательный интерес. В качестве исторической и литературной аналогии вспомним фрагмент Фауста Гёте, в котором речь идет о возникновении бумажных денег. Страшный прецедент в истории Уолл-стрит – варанты компании «Американ Айр». and foreign power, стоимость которых по котировкам 1929 года превысила 1 миллиард долларов, несмотря на то, что они указывали столько в примечаниях к балансу компании. В 1932 году эта цифра сократилась до 8 миллионов долларов, а в 1952 году варанты были аннулированы в процессе рекапитализации компании, которая сама по себе сохранила зарплату. блетю же способность. Изначально варанты предлагались в качестве дополнения к облигациям и по сути выступали эквивалентом частичной конверсионной привилегии. Объёмы операций с варантами были незначительными и поэтому не представляли какой-либо серьёзной угрозы. В конце 1920-х годов варанты стали использоваться намного чаще, но затем на долгие годы исчезли из поля зрения. Однако постепенно они вернулись на сцену и с 1967 года стали популярными инструментами финансирования бизнеса. Была даже разработана стандартная процедура привлечения капитала для аффилированных с крупными банками новых риэлторских компаний посредством продажи пакетов, включающих одинаковое количество пакетов. обкновенных акций и варрантов, дающих право на покупку дополнительных акций по той же цене. Пример. В 1971 году компания Kleve Trust Realty Investors продала 2,5 миллиона таких комбинированных финансовых инструментов акции плюс варранты по 20 долларов за штуку. Давайте рассмотрим, что на самом деле представляла собой данная финансовая схема. Как правило, если руководство принимает решение увеличить капитал компании за счёт дополнительной эмиссии акций, владельцы обыкновенных акций получают приоритетное право на покупку новых выпусков, которые, наряду с правом на получение дивидендов, правом на участие в росте прибыли компании, И правом голоса при выборе совета директоров является одним из элементов стоимости, которую дают своим владельцам обыкновенные акции. Но если для привлечения дополнительного капитала компания эмитирует варанты, то данный элемент внутренней стоимости акций переносится на отдельные сертификаты на варанты, Голки, если вы выпускались отдельные сертификаты на получение дивидендов на протяжении ограниченного или неограниченного периода времени, либо на получение части выручки при продаже или ликвидации предприятия, либо на права голосов в компании. Почему же участники рынка стали рассматривать эти варанты как часть оригинальной структуры капитала? Да потому что они плохо знают финансы и не понимают, что после выпуска варантов обыкновенные акции теряют в стоимости. Именно поэтому акции и варанты в одном флаконе обычно стоят на фондовом рынке дороже, чем варанты сами по себе. Обратите внимание, что, как правило, показатель прибыли на акции рассчитывается или рассчитывался без учёта влияния выпуска варантов. В результате участники рынка получали и искажённую информацию о взаимосвязи между прибылью компании и её рыночной капитализацией. Сноска. Сегодня варранты обращаются лишь в восточной Канаде на информационном табло внебиржевого рынка Nasdaq, где торгуются бумаги крошечных компаний. Варранты часто идут в пакете с обыкновенными акциями. Сегодня такой пакет называется блок. Если биржевой брокер предлагает вам купить блок, вы можете быть на 95% уверены в том, что вам предлагают варанты, и как минимум на 90%, что брокер либо мошенник, либо идиот. Настоящие брокеры и брокерские конторы не связываются с подобными инструментами. Конец сноски. Самый простой и, скорее всего, самый эффективный метод учёта влияния варантов прибавить эквиваленты их рыночной стоимости к совокупной рыночной стоимости обыкновенных акций, увеличив таким образом действительную в кавычках рыночную цену акций. В тех случаях, когда варанты выпускаются на рынок вместе с старшими ценными бумагами, Принято делать поправку на основе предположения, что поступления от новых акций будут использованы для вывода с фондового рынка соответствующих облигаций и привилегированных акций. Этот метод не позволяет адекватно учитывать премиальную стоимость два слова в кавычках варантов, превышающую цену их реализации. В таблице 16.4 сравниваются эти два метода расчёта, показателя скорректированной в кавычках прибыли на акцию на примере корпорации National General за 1970 год. Таблица 16.4. Расчёт действительной в кавычках рыночной цены акции и величины прибыли на акцию с учётом крупной эмиссии варрантов на примере корпорации National General июнь 1971 года. получает ли сама компания выгоду от выпуска варантов? То есть, гарантируют ли они каким-либо образом получение в случае необходимости дополнительного капитала? Вовсе нет. Как правило, компания никак не может повлиять на владельцев варантов и заставить их реализовать свои права на покупку акций до истечения срока действия варантов. Между тем, Если компания желает увеличить капитал за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций, она должна предложить их своим акционерам обычным путем, то есть по цене чуть ниже текущей рыночной. Варанты при проведении таких операций бесполезны. Они лишь еще усложняют ситуацию, поскольку требуют частого пересмотра стоимости подписки в сторону понижения. Еще раз подчеркнем вопрос. Огромные выпуски варантов не преследуют никакой иной цели, кроме создания иллюзорной рыночной стоимости. Бумажными деньгами, о которых Гёте писал в Фаусте, были пресловутые французские ассигнации. Их считали гениальным изобретением, но в конечном итоге они полностью обесценились, как и варанты компании American and Foreign Power, унёши с собой в небытие. миллиарды долларов. Сноска. При славутые французские ассигнации, три слова в кавычках, были выпущены во время Великой французской революции 1789 года. Сначала это были долговые обязательства революционного правительства. Подрузывали, что они обеспечены недвижимостью, которую революционеры отобрали у католической церкви. и дворянство. Но революционеры были плохими финансовыми менеджерами. В 1790 году процентная ставка по этим бумагам была урезана, вскоре по ним вообще перестали выплачивать проценты и переквалифицировали их в бумажные деньги. Но правительство отказалось менять их на золото или серебро и выпустило огромное количество новых купюр. В 1797 году они были официально объявлены недействительными. Конец сноски. Некоторые из замечаний по этой в равной степени можно отнести к обоим финансовым новшествам. Фауст. Восторженный мечтатель и фантаст понятия никогда о них не даст, но дальновидный риска не боится и в безграничность верит без границы. Мефистофель. За билетами всегда вы налегке, а не удобней денег в кошельке, они вас избавляют от поклажи прикупле ценностей и их продажи. Шут. В листках волшебных ничего не смыслю. Император. Овы, я дураку их и отчислю. Перевод Бориса Постернак. Послесловие. С точки зрения практика. Преступление в кавычках Варантов состоит в том, что они появились на свет. Три слова в кавычках. Сноска. Так, Грем, который был тонким знатоком испанской литературы, перефразировал ремарку из пьесы Кальдерона 1600-1681, жизнь есть сон. Великое преступление человека заключается в том, что он родился на свет божий. Конец сноски. После рождения в кавычках они выполняют свои функции также, как и другие виды ценных бумаг, предоставляя участникам рынка возможность получить прибыль либо понести убытки. Практически все новые варанты действуют на протяжении ограниченного периода времени, чаще всего от 5 до 10 лет. Старые в кавычках выпуски варантов чаще всего были бессрочными, и их история, полная взлётов и падений, была поистине захватывающей. Пример Согласно архивным данным, выпущенные в 1929 году варанты корпорации Three Continental в годы Великой депрессии торговались по 0,3125 десятитысячных за штуку. Затем их цена начала расти, пока не достигла в 69 году аж 75,25 доллара. Рост был поистине астрономическим – 242 тысячи процентов. Цены Варанта в то время значительно превышали цены соответствующих акций. Подобные вещи случаются на Уолл-стрит чаще всего в результате использования технических приемов, таких как дробление акций. Другой пример Варанта и компании «Лингтэмко Воут». которые в первой половине 1971 года выросли с 2,5 долларов до 12,5 долларов, а затем опять упали до 4 долларов. Вне всякого сомнения, с помощью варантов можно воплощать в жизнь самые хитроумные финансовые схемы, но мы не будем рассматривать их предыдущие. подробно. Стоит лишь отметить, что сегодня наблюдается тенденция к продаже варантов по более высокой цене, чем цена соответствующих рыночных инструментов, связанных с конверсионными привилегиями облигаций и привилегированных акций. Это веский аргумент в пользу продажи облигаций с варантами вместо разводнения в кавычках за счёт эмиссии конвертируемых облигаций. Если в целом объём варантов сравнительно мал, Теоретически они почти не играют роли. Значительный объём варентов по сравнению с объёмом выпущенных акций может свидетельствовать о перегруженности капитала старшими в кавычках ценными бумагами. В этом случае компании следовало бы прибегнуть к дополнительной эмиссии обыкновенных акций, потому наши критические выводы против варрантов как финансового инструмента имеют целью не отказ от их использования, вместе с умеренными по объёмам выпусками облигаций, а предостережение против создания чрезмерных запасов этих бумажных денег. Два слова в кавычках Комментарий к главе шестнадцатой. «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Первое. Коринфянам. Глава пятнадцатая, стих тридцать шестой. Синдром неофита. Хотя конвертируемые облигации и называются облигациями, они ведут себя как акции – работает как опцион и вообще делает это тёмное. Если вы владеете конвертируемой облигацией, у вас также есть своеобразный опцион. Вы можете или держать её и получать проценты, или обменять эту бумагу в определённой пропорции на обыкновенные акции компании. Опцион даёт право купить или продать ценную бумагу по обусловленной цене. на протяжении определённого периода времени. Поскольку конвертируемые облигации можно обменять на акции, процентные ставки по ним ниже, чем по большинству других облигаций. Если курс акций растёт, то конвертируемые облигации, которые можно обменять на эти акции, показывают лучшие результаты, чем обычные облигации, и наоборот при падении рынка Конвертируемые облигации с их более низкими процентными ставками показывают худшие результаты. Сноска. Чтобы понять, как ведут себя на практике конвертируемые облигации, рассмотрим конкретный пример. В 1999 году компания DoubleClick выпустила 4,75% конвертируемые субординированные ценные бумаги, Процентные платежи по которым составляли 47,5 доллара в год, причём каждый из них могла бы быть обменен на 24,24 ,24 обыкновенные акции, то есть коэффициент конверсии равнялся 24,24. ,24. В конце 2002 года курс акций компании DoubleClick составлял 5,66 доллара, что соответствовало конверсионной стоимости. два слова в кавычках облигации 137 и 2/10 доллара 5,66 умножить на 24,24 ,24. но облигации продавались в шесть раз дороже по 881 и 3/10 доллара таким образом конверсионная премия два слова в кавычках Излишек сверх конверсионной стоимости составлял 542%. При покупке по этой цене период окупаемости инвестиций был бы весьма продолжительным. Вы заплатили бы примерно 750 долларов сверх конверсионной стоимости облигаций, и чтобы вернуть конверсионную премию, вам потребовалось бы почти 16 лет получать процентные платежи 47,5 долларов. Поскольку каждую облигацию компании DoubleClick можно было бы обменять только на 24 и 24 сотых обыкновенных акций для того, чтобы вы согласились использовать своё право, опцион на конверсию облигаций до истечения срока их обращения в 2006 году, цена акции должна была вырасти с 5,66 доллара до более чем 36 долларов. Это в принципе было возможно, но в случае реализации стало бы почти чудом, учитывая малую вероятность конверсии, денежную доходность по этим облигациям вряд ли можно было назвать адекватной. Конец сноски. По данным Ibotten e Associates с 1957 г. По 2002 год годовая доходность конвертируемых облигаций в среднем составляла 8,3%, то есть была всего на 2 процентных пункта ниже совокупной доходности акций, но при этом цены конвертируемых облигаций были более стабильными, а убытки по ним менее значительными. Сноска. Как и многие другие выводы, на которые ссылается Уолл-стрит, эти также являются лишь гипотетическими. Они отражают прибыль, которую вы могли бы заработать в неком абстрактном индексном фонде, владеющем всеми основными конвертируемыми ценными бумагами. При расчёте не учитывались комиссионные за управление и торговые издержки, которые довольно высоки при операциях с конвертируемыми ценными бумагами. На практике ваша доходность была бы почти на 2 процентных пункта ниже. Конец сноски. Финансисты с Уолл-стрит часто называют конвертируемые облигации инвестиционным инструментом, сочетающим в себе лучшие отличительные признаки акций и облигаций. Но разумный инвестор быстро поймёт, что конвертируемые облигации менее доходны и более рискованны, чем другие виды облигаций, поэтому есть все основания считать их инвестиционным инструментом, соединившим в себе всё худшее, что есть в акциях и облигациях. Ваше собственное мнение об этих ценных бумагах будет зависеть от того, как именно вы собираетесь их использовать. На самом деле, конвертируемые облигации больше похожи на акции, чем на облигации. Их доходность примерно на 83% коррелирует с доходностью фондового индекса Standard Poor's 500 и всего на 30% с доходностью казначейских облигаций. В этом проявляется главное отличие конвертируемых облигаций от неконвертируемых. Для консервативных инвесторов, вкладывающих большую часть активов или все активы в облигации, формирование дополнительного диверсифицированного портфеля конвертируемых облигаций целесообразно с точки зрения получения доходности, близкой к доходности акций, но без необходимости прямой покупки последних. Конвертируемые облигации можно назвать акциями для детей. Бари Нельсон эксперт по конвертируемым облигациям Advent Capital Management считает, что по сравнению со временами Грэма, рынок конвертируемых облигаций сегодня процветает. Он достиг гигантских размеров 200 млрд долларов. Большинство конвертируемых облигаций являются среднесрочными, период погашения составляет 7-10 лет. Около половины этих ценных бумаг инвестиционного уровня. Многие облигации сегодня защищены от досрочного выкупа. Все эти факторы делают их менее рискованными инструментами, чем раньше. Сноска. Тем не менее, большинство конвертируемых облигаций являются младшими в кавычках по отношению к долгосрочным долговым обязательствам и банковским займам. Поэтому в случае банкротства компании держатели конвертируемых ценных бумаг не имеют преимущественного права на активы последней. Поскольку эти бумаги не настолько рискованы, как высокодоходные мусорные в кавычках облигации, многие из них выпускаются компаниями, имеющими невысокий кредитный рейтинг. Наконец, значительная часть конвертируемых ценных бумаг содержится в портфелях хедж-фондов. Чьи молниеносные торговые операции способствуют росту волатильности цен облигаций. Конец сноски. Следует иметь в виду, что торговать небольшими лотами конвертируемых облигаций дело не дешёвое, а диверсификация не практична, если вы собираетесь инвестировать в них менее 100.000 долларов. К счастью, сегодня разумный инвестор имеет возможность купить паи низкозатратных инвестиционных фондов, специализирующихся на конвертируемых облигациях. Компании Fidelity и Vanguard предлагают взаимные инвестиционные фонды, годовые издержки которых не превышают 1%. Кроме того, существует несколько закрытых фондов, паи, которые можно купить по разумной цене, а иногда даже с дисконтом относительно стоимости чистых активов. Сноска. Более подробную информацию можно получить на сайтах этих компаний. Разумный инвестор не будет вкладывать средства в инвестиционный фонд, годовые операционные издержки которого превышают 1%. Конец сноски. На Уолл-стрит привлекательность и сложность всегда идут рука об руку, и конвертируемые облигации не исключение. Среди последних разработок новые разновидности конвертируемых облигаций с причудливыми аббревиатурами в названиях: Lions, Elks, Ice, Perks, Mips, Chips и Yields. Эти хитрые бумаги с одной стороны ограждают вас от значительных убытков, но с другой не позволяют заработать существенную прибыль. Кроме того, вы обязаны конвертировать их в обыкновенные акции в установленные сроки. Как и большинство инвестиционных инструментов, подразумевающих защиту от убытков, смотри в врезку ниже. Данные ценные бумаги в целом доставляют больше забот, чем радости. Лучшая защита от убытков не приобретение одного из этих новоявленных хитроумных инвестиционных инструментов, а разумная диверсификация всего портфеля через включение в него инструментов денежного рынка, облигаций, американских и иностранных акций. Опционы колл с покрытием. Срываем покров. В 2003 году на медвежьем рынке вновь активно использовался старый приём продажа опционов колл с покрытием. На запрос: продажа опционов колл, Google недавно выдавал 2600 ссылок. Что же представляют собой эти колл опционы с покрытием и как они работают? Представьте себе, что вы покупаете 100 акций корпорации XN по 95 долларов за акцию. Потом вы продаете или выписываете колл-опцион на имеющиеся у вас акции. В обмен на это вы получаете деньги, так называемую опционную премию. Допустим, она составляет 10 долларов на акцию. Покупатель опциона, в свою очередь, получает право выкупить акции корпорации «Экс». Xnay по оговорённой цене, скажем, по 100 долларов за акцию. Вы будете владеть акциями, пока их цена не поднимется до 100 долларов, при этом получив 1000 долларов в виде опционной премии, которая смягчит убытки, если цена акций Xnay упадёт. Риска меньше, прибыли больше. Что в этом плохого? Но представим, что акции Xnay за день подскочили в цене до 110 долларов. В этом случае покупатель опциона потребует его исполнение и выкупит у вас данные акции по 100 долларов за штуку. Вы получите свою 1000 долларов, но он-то отберёт у вас акции, и чем больше они будут расти в цене, тем больнее вы будете кусать себе локти. Сноска Или же Вы можете выкупить обратно опцион «Колл», но при этом вы понесете убытки. Кроме того, торговые сдержки при операциях с опционами еще выше, чем при операциях с акциями. Конец сноски. Поскольку потенциальный размер прибыли по акциям не ограничен, а убытки не могут превысить 100%, единственным, кто обогатится в результате использования подобной стратегии, будет «Колл». Брокер вы ограничиваете свои убытки, но при этом устанавливаете потолок для прибыли. Индивидуальным инвесторам не стоит отказываться от большей части возможной прибыли ради такой защиты от убытков.